Пятнадцатая глава. Зен забирает лето через полчаса, и я остаюсь одна, думая, что наконец-то могу расслабиться. Повесив на ручку двери табличку, чтобы не беспокоили, иду в спальню. Утыкаюсь носом в подушку, предвкушая, как сейчас оторвусь за насыщенные и утомительные дни. Но уже через пять минут возвращаюсь в гостиную и набираю ресепшн. Прошу, чтобы прислали горничную и сменили постель. Невыносимо спать на простыне и наволочке, пропитанных запахом мужчины, к которому меня безумно влечет. Будь не ладен этот Домианис. Поскорее бы уже приехала его взбалмошная дочка со своим противозачаточным лицом и поведением. Когда вижу Киру, все мои необузданные инстинкты затихают. Горничная меняет постель, пока я пью чай и созваниваюсь с Никой. Мы обсуждаем свежие новости, и после этого я с огромным удовольствием иду в кровать. Засыпаю практически сразу и просыпаюсь от сильного позыва в туалет. Живот почти отпустило и больше не тянет. Скорее всего, мне и впрямь нужно было выспаться и отдохнуть. Стрессы до добра не доводят. Даю себе обещание придерживаться сбалансированного режима без перегрузок работой, а то слишком много забот выпало на мою долю. И проект, и уход за ребенком Дамианиса, «Кстати, Зен вроде хотел, чтобы я помогла ему выбрать няню для лета. Или он справился без моей помощи?» Беру телефон и прихожу в изумление, когда вижу время. «С ума сойти! Проспала весь день!» Это на меня совершенно не похоже. Сначала подумываю о том, чтобы продолжить спать и никому не звонить, не выяснять ничего. Но побеждает материнский инстинкт и трепетное чувство к девочке. Дамианис отвечает на пятом гудке. «Привет, как лето?» – интересуюсь я. «С ней все хорошо», – бодро отзывается Зен. «Мы прошли обследование, подали документы в сад, а вот няню не подобрали. Мне не понравилась ни одна кандидатура. Ты ведь хотел, чтобы я тебе помогла. У тебя на двери висела табличка «Не беспокоить». Я решил, что это лично для меня». Зен даже не пытается маскировать сарказм. «Вообще-то я умею держать слово. Но хорошо, что ты не стал будить. Я только недавно встала» отдохнула замечательно я бы тоже не отказался зевает зен на заднем фоне слышен быстрый разговор маугли зен отвечает ей по гречески чем снова раздражает еще немного и я действительно побегу покупать учебники хотя в этой ситуации куда проще обучить английскому языку лето. в дальнейшем ей обязательно пригодится нужно подкинуть ззену идею лея не может сама тебе сказать она просит тебя нас навестить «Я купил фрукты. У нас тут что-то вроде ужина и семейной вечеринки. Как ты смотришь на то, чтобы присоединиться?» «Безусловно, отрицательно. Только говорю почему-то совершенно другое. Приду через пятнадцать минут. Но лишь из-за лета и еды. Не хочется идти в ресторан. И доставку тоже лень заказывать. Заодно с интересом послушаю, как ты провел собеседование с нянями. Мне искренне жаль, что пропустил это зрелище». Возможно, мой интерес к Зену поубавился бы после его придирчивых «фи». Вы не подходите. Следующее. А еще при упоминании фруктов я представила себе сочные яблоки, дыню или арбуз, возможно, бананы. Все хочу. Желательно побольше. И прямо сейчас. Отлично, тогда ждем тебя. Стиль одежды свободный. Хотя, если бы знал, что так сложится, снял бы номер с бассейном и попросил тебя прийти в бикини. Я нервно закатываю глаза, завершая наш разговор. Могла бы поиздеваться над Дамианисом, как он надо мной утром. Одеться во что-нибудь легкое и откровенное. Но не буду этого делать. Из принципа. Вот как, спрашивается, избежать эмоциональной привязки. К тому же Зен почему-то живет в соседнем номере, хотя у него вилла неподалеку. Надев свободный белый сарафан в пол и причесав волосы, я выхожу из номера, чтобы через несколько мгновений оказаться в том, который расположен рядом. Дверь открыта, и меня встречает Лето. Едва переступаю порог, она обнимает за ноги и прижимается с такой силой, будто мы год не виделись. «Лея сегодня только и делала, что про тебя спрашивала. Лишь недавно нашел, чем ее занять. Оказывается, ей нравятся фрукты». «Кому же они не нравятся?» Ласково улыбаюсь я малютке и треплю ее по спутанным волосам. «Наверное, предложу Зену забрать у него Маугли до утра. Искупаю ее, причешу, почитаем сказку, а то она опять превращается в дикого неухоженного зверька. Я прохожу в номер. Он ничем не отличается от моего, разве что комнаты больше и есть балкон. На нем Зен с летой и расположились». На столе очень много фруктов, и среди всего разнообразия есть те самые, о которых я мечтала. Точнее, мы с малышом. На удивление, от мысли о сочном и жирном стейке тут же становится нехорошо. Может, так климат и страна на меня влияют, а не пол ребенка? «Налегайте, девочки», — гостеприимствует Дзен. «А ты? Я пас». Он показывает на комод, где стоит бокал с темной жидкостью. «У меня сегодня другие развлечения». «Что так?» – иронизирую я. «Забыл, каково это – воспитывать детей». «А что с няней?» – сажусь за стол и беру ломти арбуза. От него такой умопомрачительный аромат исходит, как бы слюной плитку не закапать. «Плохо. И сейчас объясню, почему. Из фирмы откликнулись три женщины. Все хорошие, порядочные. Одна мне очень даже понравилась. Но потом Лея задала вопрос, который спутал все мои карты». Я отправил претендента по домам и запросил новые анкеты. «Как общаться с тобой, чтобы ты ее понимала, а она могла тебе ответить?» «В перспективе Лее понадобится учитель английского. Собственно, надо искать няню со знанием двух языков. Те, что были на собеседовании, знали только греческий». Я широко улыбаюсь. «Что смешного я сказал?» «Абсолютно ничего. Буквально десять минут назад я подумала о том, что ты только что озвучил» на дураков мы мало похожи следовательно у умных людей мысли сходятся зен прицокивает языком проблема в том что поискня не займет время а один я не справлюсь не согласишься помочь так это коварный ход заманить в номер накормить фруктами упасть передо мной на колени и просить побыть эти дни вместоняни зен лукаво щурится а мне хочется язык себе откусить даша Какого фига ты с ним флиртуешь? Аукнется же подобное поведение и улыбки. Лучше бы арбуз жевала и помалкивала. Что я буду тебе за это должен? Прекратишь подкатывать, распускать руки и засовывать язык мне в рот. На том и сочтемся. Вообще-то я рассчитывал другое услышать. Побольше выходных, прибавка к заработной плате. Нет, не хочется. А это пойдет бонусом. Ну, и если серьезно, Зен, убираю веселость с лица. Ты играешь на чувствах других людей, на моих, на чувствах лета. Да, так совпало, я тебя ни в чем не обвиняю. Но девочка привыкнет ко мне, я к ней, а вместе мы с тобой не будем. С твоей стороны жестоко не подумать о таких нюансах, не считаешь? С моей жестоко, не с твоей? «Ведь я и так и эдак оказываю тебе знаки внимания и никуда не гоню». Аж аппетит пропадает. Перевожу взгляд на лето, которое ест арбуз прямо с косточками, а потом вдруг резко меняется в лице. Поднимает встревоженные и напуганные глаза на Дамианиса, что-то быстро у него спрашивает, чуть не плачет. Подумав, что лето плохо, собираюсь вскочить со стула и бежать за телефоном, чтобы звонить на ресепшен и вызывать врача. Но реакция Зены обескураживает. Он начинает смеяться так искренне, так задорно, что я, вдруг позабыв обо всем на свете, ловлю себя на мысли, что любуюсь им. Что произошло? Ничего не понимаю. Зен, отсмеявшись, отвечает Лето и поворачивается ко мне. У него такой потрясающий вид в это мгновение. Дамианис будто скинул десяток лет. Может, отцовство – это то, что ему необходимо, и я зря его получаю? Лето съела много семечек и спросила, не вырастет ли у нее теперь в животе арбуз. Настает мой черед смеяться, чуть ли не до слез. Малышка решила, что зернышко в ее животе прорастет и даст плоды. Целую Маугли в макушку и прошу зана перевести ей мои слова. Он подключается и объясняет, что никаких арбузов в животе не вырастет, сколько бы семечек она не съела. Лея опять что-то спрашивает у Дамианиса, затем подходит к нему и, видимо, просит ее пожалеть. Смотрю на Зена, который обнимает лето, и пронзает странным чувством. Вскоре ведь придется расстаться с этой милой, смешной девчушкой и вернуться домой. Непонятно почему, но эта мысль причиняет боль и безвозвратно портит мое настроение на остаток вечера.